Глава 489. Человеческая жизнь дороже небес. Все на банкете растерялись от произошедшего, сила удара оказалась настолько великой, что здания вокруг обрушились, а крыша дворца позади взлетела в воздух, улетая прочь. Вместе с ней улетели все банкетные принадлежности: тарелки, миски, вино и нефритовые столы. Ужасающая сила потока воздуха сдавала все, что оказывалось у нее на пути. Гигантское дерево сломалось посередине и, кружась, подлетела ввысь. Нескольких людей, стоящих возле поместья, с ног, сдувая, и они в отчаянии размахивали конечностями, бедолаги в спешке схватились за взлетевший ствол, и в следующий миг бесследно исчезли под воздействием новой, еще более ужасающей волны энергии. Совершенствование Ценемой остальных было довольно высоким, и они с трудом сумели восстановить равновесие. Баяц НФО взмахнул рукой, поднимая воздух драконьей бусины, и яростно крикнул. «Застынь!» В небе над поместьем Бай поднятые в воздух люди и предметы неподвижно застыли. Впрочем, дома и деревья вдали продолжили кружиться, и было очевидно, что Бай Санфу был не в силах выдерживать давление. Краснее в лице, он топнул ногой, и за его спиной появился исконный дух истинного дракона, отчего бусины засияли с новой силой. Но несмотря на это, он все еще не мог совладать со всеми летающими предметами. Санфу! Женщина с ребенком на руках выбежала из поместья, ведя за собой группу экспертов, каждый из них использовал подраконьи бусени, и Байо Ценфу мгновенно ощутил, как давление уменьшается. «Мама, дяди, тети и даже дедушка, что вы здесь делаете?» В спешке спросил он. «Я получила известие о падении Фамальгаута, ответила женщина. «Его атаковал ангар чужеземных дьяволов, и город с этим процветания уже нельзя сохранить, поэтому нам всем нужно быстро отступать к райским небесам. Мы, старшее поколение задержим их. Идите с горожанами, мы пойдем следом. Люди вокруг были ошеломлены. «Фамальга пал! Что же нам делать? Нужно быстро вернуться к поместьям и предупредить лордов! В этом нет необходимости. Женщина крикнула паникующей толпе, пытаясь её успокоить. Передав новорожденного мальчика в руки Бойцан она достала еще одну дракунью бусину, прежде чем сурово проговорить: Ваших старших уже предупредили! «Не тратьте время попусту, немедленно покиньте город и направляйтесь на райские небеса. Времени на сбор вещей тоже нет, уходите сейчас же! Бусина бога дракона в руках Цюэр поможет вам разогнать тьму!» Понимая серьезность происходящего, Бай Цэнфу мгновенно повернулся к ценьму. «Старший брат Цэнь, идем с нами!» Сердце Цэньму слегка трогнуло, и его сундук встал на ноги. Пань Гунцу и Цэлень тут же забрались на его крышку. Они бросились прямиком к заднему выходу, Добравшись к нему, они услышали за спинами оглушающий взрыв, с которым бог, охранявший южные ворота, был подброшен в небо, улетая в их сторону. После этого неподалеку от города появился бокоголовый гигант, окутанный цепями, его огромное тело возвышалось даже над городскими статуями. Таща за собой цепь с привязанным к ней черным металлическим шаром размером с гору, он бросил артефакт вслед за поверженным богом. Кровь в жилах садьму застыла, Если чёрный металлический шар попадёт в бога, лежавшего неподалеку от них, разве ему удастся выжить? В этот момент из поместья Бай раздался мелодичный рев драконов, и вместе с остальными женщина, которая только что приказала им покинуть город, приняла свою истинную форму. Превратившись в гигантских драконов, они взлетели в воздух, встречая гигантский металлический шар. Между тем остальные эксперты города сотен процветаний один за другим бросились в атаку, спеша к южным воротам. Высокие крепкие тела полулюдей-полузверей непрерывно атаковали городские ворота, которые с грохотом рушились на землю. Бесчисленные чужеземные дьяволы постепенно наполняли город, затопляя собой одно здание за другим, прежде чем столкнулись с силой защитников. «Быстро уходите!» Санему, Бай, Ценфу и остальные бросились к северным городским воротам, у которых уже образовалась толпа людей, пытающихся спасти свою жизнь. Возле прохода образовалась невообразимая толкучка, Люди наступали и сдавливали друг друга, и лишь немногим удавалось пробиться вперед. Стоящий на городской башне бог превратил свою магическую силу в гигантскую руку, перетаскивая отступающих над воротами и крича «За пределами города оставайтесь в свете! Не заходите во тьму!» Сниму и остальные вылетели из города, увидев перед собой толпу людей, в спешке вбегающих во тьму, перекрикиваясь между собой. В следующий миг они превращались в скелеты, их плоть полностью исчезала. Бог перенёс десятки тысяч людей, но поток отступающих беглецов к северным воротам не истекал. Тем временем армия чужеземных дьяволов уже проложила себе путь к воротам. Стиснув зубы, Бог вылетел из города. Всем собраться вокруг меня. Я помогу вам добраться к райским небесам. Следуйте за мной. Пусть сильные останутся и задержат чужеземных дьяволов. Что касалось людей, которые ещё не успели выбраться из города, Бог уже не мог им помочь. Ему оставалось защищать только тех, кто уже находился снаружи. Ценемо и остальные приземлились на землю, Бай Ценфу немедленно повёл их сквозь тьму, следуя за богом, но Пань Гонсу остановил его, злостно крича. «Вернитесь! Если хотите выжить, не стоит следовать за богом!» Бай Нафу был ошеломлен, смотря на человека без ног. держу ребенка в одной руке, Бай Цюэр подняла над головой драконью бусину, используя ее как фонарь, и удивленно спросила. «Почему нам не стоит идти вместе с ним?» Ребенок начал плакать, и невестка девушки взяла его себе на руки. Он был сыном Бай Цин Фу и еще не слишком любил отлучаться от матери. На лице отца возникло торжественное выражение. «Бог охраняет десятки тысяч людей, поэтому является огромной мишенью, и враг определенно не отпустит его просто так. Этот парень говорит правду. Гроссмейстер – лучший мастер убегать, которого я только знаю. Его способности не имеют себе равных в этом мире». Гросмейстер из всех нас у тебя наибольшее количество опыта побега, поэтому говори, куда идти? Где находятся райские небеса? в спешке спросил Паньгунцо. Бойцы поднял руку, показывая на запад от Фомальгаута, и Паньгунцо мгновенно продолжил: Тогда идем на восток! Быстро! К этому времени Бог отвел беглецов вглубь тьмы, так как ценьмой остальных окружал божественный свет, вскоре к ним присоединилось около сотни людей, и это количество постоянно росло. «Двигайтесь быстрей и убивайте тех, кто отстает! Безжалостно приказал Пань Гунцо. «Как мы можем убивать собственных людей?» Все в в ярость. Бай и остановилась, подзывая к себе группу беглецов. По лбу Пань Гунцо катился холодный пот, и он крикнул. «Вы хотите здесь погибнуть? Или все еще надеетесь выжить?» «Если у вас мягкие сердца, то можете забыть о том, чтобы сбежать в живых!» Чужеземные дьяволы устремились из северных городских ворот, убивая каждого беглеца, который встречался им по пути. в зубы, Бай Ценфу проговорил. «Не нужно ждать остальных! Двигаемся!» Они бросились во тьму, полагаясь исключительно на слабое сияние сундука. Вероятно, она ошеломило беглецов, но ни у кого не было времени расспрашивать о его природе. Чужеземные дьяволы за их спинами были будто акулы, почуявшие запах крови, Они неистово мчались за беглецами, вынуждая Байя Цинфу и остальных прикрывать отход, одновременно убегая и отбиваясь. «Пока мы несем с собой это время, наша скорость слишком низкая!» Сжав зубы, пань Гуан яростно взглянул на жителей города сотен процветаний, на его лицо засияла злобная ухмылка. «С их жизни и так никакого толку, так почему бы нам их не убить? Только в таком случае у нас появится шанс сбежать! Владыка то Цин согласен со мной, верно?» Саниму бросил встревожный взгляд на Бай Р. «Эцюэр, отдай им быстро бога дракона. Если вы хотите выжить, я могу вытащить вас отсюда с помощью сундука. В противном случае, эти люди не дадут нам сбежать». Бай Эр покачал головой. «Разве могу бросить своих людей, чтобы спасти собственную жизнь? В моей семье Бай нет таких людей! Брат Му, райские небеса высшего императора были созданы для людей, чтобы боги могли принести им пользу». Высший император заявил, что человеческая жизнь стоит дороже небес. Несмотря на то, что голос девушки был мягким, он мог убедить любого равнодушного. Если мы не можем защитить людей, то для чего тогда существуют боги? Высший император говорил, что перед человеческой жизнью любой бог должен поступиться. Сердце с нему дрогнуло. Человеческие жизни стоят больше небес? Пань Гонсу сердито рассмеялся. Каждый сам за себя. В противном случае небеса и земля соединятся и раздавят нас. Человеческая жизнь дороже небес. Как по мне, окажись Высший император в подобной ситуации, он поступил бы абсолютно так же. Байти Эр покачала головой. Высший император не сделал бы такого. За спинами беглецов появилось еще большее количество чужеземных дьяволов, и Цанему был вынужден передвинуться к хвосту отряда, чтобы помочь отбиваться от врага и прикрывать отход. В этот момент он наконец смог разглядеть внешность этих чужеземных дьяволов и она ничем не отличилась от таковых самих беглецов. Не сумев найти даже малейших отличий, он недоумевал. Они тоже люди. Ни одна из сторон ни на мгновение не колебалась, посылая друг в друга свои самые сильные атаки. Они отчаянно сражались, как вдруг жизненная отсыца нему вырвалась наружу, и он использовал пилюлю меча, присоединяясь к атаке. Летающие мечи разлетелись во все стороны, и, непрерывно изменяя свои движения, начали убивать врагов один за другим. Обейте мятежников! громко прокричал один из чужеземных дьяволов. Нужно как можно скорее достичь цели и вернуться на райские небеса! Разразилась кровавая битва, Бойцынфу и остальные непрерывно убивали, но противники продолжали бросаться в бой непрерывным потоком, отчего почти каждый из защитников получил ранение. Внезапно кого-то вытолкнули во тьму монстры, в которые мгновенно превратили тело бедолаги в скелет. Санему на мгновение ощутил окуластры горечи так как этим человеком оказалась девушка, бросившая ему вызов в поместье Бай. Они сражались одновременно отступая. Когда последний дьявол был убит, в округе стало неестественно тихо, слышал лишь шепот существ в тьме. Циньмо начал лечить ранения сражавшихся, на что Бай Цинфу улыбнулся. «Брат, ценящий, владеет искусством лечения? Ты вправду очень талантлив!» Его левая рука была отрублена, но он продолжал улыбаться. Такая стойкость была поразительной. «Не надо меня лечить!» — проговорил парень, тоже недавно бросавший вызов Циньму. В его груди зияла огромная дыра, а дыхание становилось все тяжелей. Но он все же поднял голову и улыбнулся. «Меня уже не спасти. Я чувствую, как моя душа рушится. В приступе жадности я попытался убить противника, поэтому пропустил его удар. Не тащите мой труп за собой! Оставьте здесь! Я не хочу стать для вас обузой!» Циньму посмотрел на него, но до того, как он успел закончить осмотр... Дыхание парня оборвалось. Он ошеломленно поднялся, чтобы заняться лечением остальных. На протяжении ужасно длинной ночи отряд продолжал двигаться вперед. Во тьме вокруг них раздавались звуки битвы, свидетельствуя о том, что другие группы беглецов тоже подвергались нападениям. Они сталкивались с преследователями, которые мчались за жертвами, будто волки. Людей вокруг становилось все меньше и меньше, и у Пань не осталось другого выбора, кроме как начать сражаться вместе с остальными, Даже Целинь принимал участие в сражении. Санимо перевязал левую руку байцинфу, пока тут гладил сына правой, убаюкивая. Передав ребенка жене, он тихо проговорил. «Неподалеку из деревни с богом поклонения он сможет нас защитить. Старший брат-сынь, ты не мог бы одолжить мне свой сундук?» За спинами отряда раздался яростный крик, принадлежащий еще одной группе преследователей, ступающий им по пятам. «Давай я пойду с тобой». «Не стоит». Улыбнулся Бай фу затем выражение его лица смягчилось. «Ты находишься всего лишь в области шести направлений, в то время как я в области небожителя. У меня есть шанс вернуться, а вот у тебя его нет. Просто оставайся здесь и жди моего прихода. Позаботься о моем сыне». Развернувшись, он ушел вместе с сундуком. ним продолжил двигаться вместе с отрядом. Бай Ти Эр и ее невестка наблюдали, как Бай фу исчезает в темноте. Вскоре сундук вернулся. Его крышка была вымазана кровавыми разводами. Жена бояться НФУ баюкала ребенка, который снова проснулся. Старший брат Сэнд, людей, способных сражаться, осталось не так уж и много. Женщина передала ребенка бойцу Эр и поправила волосы, улыбаясь. Кто-то еще должен задержать преследователей, поэтому одолжи мне свой сундук. К сожалению, я могу оказаться не в силах вернуть его обратно. Госпожа, позвольте нам отправиться с вами. Поднялись несколько покаличных молодых людей. Ценему кивнул, одалживаем сундук. Байтю Эр открыла рот, но так ничего и не проговорила. Группа продолжила идти вперед. Вскоре сундук догнал их, а далеко позади раздались звуки ожесточенной битвы. Улыбнувшись, Ценему залез на крышку. Жордей, иди сюда. Пришла наша очередь. Гроссмейстер, отправляйся с беглецами». «Сокен Пань гонца поднялся, забираясь на сундук и ругаясь. «Я пришел сюда вместе с тобой!» Как мне вернуться обратно, если ты умрешь? Я никогда раньше не делал ничего доброго, так что считаю этот случай исключением. Сокен Нет. Смотри, им след заплакала Байцюрр.